Планетарная туманность NGC 6369 известна астрономам-любителям под названием Маленький призрак, поскольку она выглядит как небольшое, похожее на привидение облако, окружающее слабую умирающую центральную звезду. Когда звезда с массой порядка массы Солнца приближается к концу своего существования, её размер увеличивается, И она превращается в красный гигант. Стадия красного гиганта заканчивается, когда звезда сбрасывает свои внешние оболочки в космос, и вокруг неё образуется слабо светящаяся туманность. Ядро звезды, оставшееся в центре, посылает поток ультрафиолетового излучения в окружающий газ. Далеко за пределами основного тела туманности можно разглядеть ещё более тусклые клочки газа, потерянной звездой в начале процесса сброса внешних оболочек. На месте нашего солнца тоже может когда-нибудь образоваться подобная туманность, но в течение ближайших 5 миллиардов лет этого не произойдёт. Облако газа будет расширяться, удаляясь от звезды со скоростью несколько десятков километров в секунду, и через несколько десятков тысяч лет раствориться в межзвёздном пространстве. После этого тлеющий уголёк звезды, расположенный в центре, будет постепенно остывать в течение миллиардов лет в виде крошечного белого карлика и со временем погаснет. Однако Чандраксикар понимал, что отталкивание, обусловленное принципом запрета, имеет свой предел. Согласно теории относительности, максимальная разность скоростей частиц вещества звезды не может превышать скорость света. Это означает, что когда плотность звезды достигает определённого значения, отталкивание, связанное с принципом запрета, становится слабее гравитационного притяжения. Чандрасекар рассчитал, что холодная звезда, масса которой больше порядка полутора масс Солнца, не может сопротивляться собственной гравитации. Эта масса получила название предел Чандрасекара. Этот вывод имеет огромное значение для судьбы массивных звёзд. Если масса звезды меньше предела Чандрасекара, в какой-то момент она может перестать сжиматься и перейти в возможную финальную фазу, то есть стать белым карликом с радиусом в несколько тысяч километров и плотностью порядка сотен тонн в кубическом сантиметре. Существование белого карлика поддерживается благодаря отталкиванию между электронами вещества, обусловленному принципом запрета. Мы наблюдаем множество таких белых карликов. Одним из первых открытых белых карликов стала звезда, вращающаяся вокруг Сириуса, самой яркой звезды ночного неба. Учёные так понимали, Что возможно ещё одна финальная стадия эволюции звезды с массой не превышающей порядка полутора масс солнца, но имеющей более скромные размеры по сравнению с белым карликом. Существование этих звёзд могло бы поддерживаться отталкиванием, обусловленным принципом Паули, но не между электронами, а между протонами и нейтронами. Такие звёзды стали называть нейтронными Их радиус должен составлять около 15 километров, а плотность порядка сотен миллионов тонн в кубическом сантиметре. Во времена, когда учёные предсказали существование таких звёзд, не было никакой возможности наблюдать их. Прошло много времени, прежде чем нейтронные звёзды были обнаружены. Звёзды, массы которых превышают предел Чандрасекара, сталкиваются с большой проблемой, когда их ядерное топливо заканчивается. В некоторых случаях они могут взорваться, или возможно, им удаётся сбросить достаточно вещества, чтобы их масса стала меньше предельного значения. Однако было трудно поверить, что такое происходит всегда. Сколь бы велика ни была звезда, как ей понять, что пора сбросить вес? Пусть даже каждой звезде удаётся потерять достаточно массы, но что произойдёт, если добавить к белому карлику или нейтронной звезде столько вещества, чтобы их масса превысила предельное значение. Будет ли тогда звезда коллапсировать, то есть сжиматься до бесконечной плотности? Эдингтон был потрясён этими выводами и отказался поверить результатам Чандрасекара. Он считал, что звезда просто не может сжаться до размеров точки. Таково же было мнение большинства учёных. Даже Эйнштейн написал статью, в которой утверждал, что звёзды не могут сжиматься до нулевого размера, неприятие со стороны других учёных, особенно Эдингтона, его бывшего наставника и ведущего авторитета в вопросе строения звёзд, заставили Чандрасекара прекратить работу в этом направлении и обратиться к решению других астрономических задач. Однако Нобелевской премией, полученной в 1983 году, Он, по крайней мере, отчасти обязан своей ранней работе определённой массе холодных звёзд. Чандрасекар показал, что принцип запрета не может остановить сжатие звезды с массой, превышающей предел Чандрасекара, но разобраться в том, что произойдёт с такой звездой в соответствии с общей теорией относительности, не удавалось до 1939 года, когда появилась работа молодого американского учёного Роберта Оппенгеймера. Правда, его результаты говорили о том, что никаких наблюдаемых последствий, которые можно было бы обнаружить с помощью телескопов, не будет. Скоро началась война, и Оппенгеймер стал активным участником проекта создания атомной бомбы. А после войны проблема гравитационного коллапса была надолго забыта, поскольку в те времена большинство учёных интересовались происходящим в масштабах атома и его ядра. Однако в 1960-х годах интерес к крупномасштабным проблемам астрономии и космологии возродился благодаря значительному росту числа астрономических наблюдений и расширению их диапазона за счёт применения современных технологий. Работа Пенгеймера была открыта заново и получила развитие в трудах многих учёных.